Высказывалось предположение, что в течение жизни Бах сочинил пять страстей. Это число назвал и один из сыновей композитора. Однако ныне известно только о четырех произведениях этого жанра. Страсти по Евангелию от Луки относимы к вейморским годам жизни Баха, хотя и включены в собрание его сочинений, но... По компетентному мнению исследователей, принадлежат перу какого-то другого автора, предполагая, что Иоаганн Себастьян переписал ноты для исполнения, введя незначительные поправки. «Страсти по Марку» написаны Бахом Калибрете Генрицы, лейпцевского чиновника и довольно известного в ту пору поэта, печатавшего свои стихи под псевдонимом Сохранилось перечисление всех 132 номеров этого величественно задуманного произведения. Но музыка утеряна. Установлено только, что в эти страсти Бахом были включены пять лирических номеров из дошедшей до нашего времени рукописи «Траурной оды» 1795. 27 -го года. Сохранились полностью и в завершенной редакции вошли в собрание сочинений Баха ⁇ Страсти по Иоанну 245 -е, ⁇ и ⁇ Страсти по Матфею 244 -е. ⁇ Эти два монументальных произведения вместе с Магнификатом и высокой местой, о которой еще пойдет рассказ в книге, Составляют четыре наивысших пика грандиозной горной цепи, вокально-инструментальных сочинений Баха. Сюжет страстей традиционен. Рассказ о тайной вечере, когда Христос сообщает ученикам, что один из них предаст его. «Не я ли, не я вопрошают взволнованные ученики в этом эпизоде страстей по Матфею. Далее следует событие в Гефсиманском саду, молитва Христа, смущенные ученики, которых после своего молитвенного уединения учитель нашел спящими. Затем проходят эпизоды сговора первосвященников против Христа, предательства Иуды, взятия Иисуса стражей. Далее ночь во дворе пыток, отступничество Петра. И его раскаяние, эпизод у римского наместника Пилата Фанатичная толпа иудеев требует распятия Христа, путь на Голгофу, страдание и смерть Христа, сопровождающиеся небесными знамениями. Эти события по-разному излагаются евангелистами, что давало возможность авторам страсти, видоизменять видение драматического музыкального повествования. Непременно участники вокально-драматического действия, евангелист Убаха-тенор, речитативом, иногда с признаками ариоза, он ведет рассказ о событиях, отдельные реплики передаются другим персонажам трагедии. Иисус в парчетурия партии баса, ныне чаще ведомой баритоном. Петр Пилат, Бас, первосвященники, лжесвидетели. Многообразные задачи хора или хоров. Хор исполняет назидательную роль нравственного наставника общины. Хор — это сама народная мудрость, комментирующая события и осуждающая низкое поведение предателей, лжесвидетелей, корыстных возбудителей слепой толпы. Хор, действующее лицо в самых напряженных сценах. И это глаз народа, благословляющий конечное торжество добра над злом. Лирический пафос, душевные излияния, мотивы покаяния и очищения, поэтическая трактовка идеальных образов верности и любви отданы сольным голосам — сопрано, альту, фенору, басу. Как и в лучших духовных кантатах, слово подчинено Бахом музыке. Развитие, собственно, музыкальных образов создает то гуманистическое наполнение трагедии, какое привлекает к себе близко слушателям нашего времени.